ты полагаешь та зря развернул такую деятельность в косаре а махисад изогнула бровь они не пойдут в коср как это не соблазнительно сиятельная госпожа сказал колдун пригубив золотистого финикового вина приятного но слишком приторного на его вкус та зря надеется перехватить их там скажи ему об этом сам усмехнулась царица боюсь мы с ним не настолько близки развел руками маг а противоречия часто не позволяют услышать друг друга достаточно хорошо однако в его рассуждениях есть немалый смысл в косаре расположен ближайший к их храму портал риск велик но интересующие нас и лица не располагают сейчас роскошью выбора и их цель добраться до владыки как можно скорее это беспокоит тебя я понимаю совершенно нежеланный для нас ход событий а тут еще и ренеф все никак не вернется и залибаи разглядывая чашу с вином маку кратко посмотрел на царицу и чуть улыбнулся заметив как едва уловимо изменился ее взгляд да она безумно волновалась колдун слишком хорошо знал ее чтобы обманываться ее доведенными до совершенства масками ренеф всегда был и оставался главным в ее жизни Не было никого и ничего важнее, но если бы колдуна спросили хотел бы он поменяться с царевичем местами или нет, он отказался бы без малейших колебаний у него была мать перед которой меркли все властительницы мира наставница открывшая его естество, бывшая с ним на всем пути к обретению того в чем его душа действительно нуждалась, а покровительство своего бога он никогда бы не обменял на родство своей сером и благословения остальных богов». Выдержав паузу и сделав еще несколько глотков вина, колдун произнес, «Мы не можем с уверенностью сказать, остался ли его образ мыслей прежним. Но в каждом сознании есть фундаментальные вещи, своего рода краеугольные камни, которые не сдвигаются даже после смерти. На них зиждется наша суть увод перерождения. Он им хет». Е место куда даже мертвый мхед придет за помощью думаю именно туда он и поведет жрицу ты полагаешь да скверно если они примут его мы ослепнем и оглохнем только владыка прозревает на их земле а махиса тихо рассмеялась и покачала головой поверь мне я искала пути подступиться к ним Не раз и даже не один десяток раз. Раз уж даже тебе это не удалось. Мои возможности куда скромнее. Усмехнувшись, колдун развел руками. Не скромничай. Во всей Таур-Дуат нет иного жреца, равного тебе. Благодарю за добрые слова, сиятельная владычица. Но я один. Ты беспокоишься, что я задумаю послать тебя в земли стражи Эмхетт? царица с улыбкой покачала головой возможно мне в пору обидеться что ты настолько не ценишь мой разум колдун поклонился не вставая из за стола нисколько несравненная моя госпожа просто каждый из верных тебе хорош на своем месте а ну ират убили бы его на месте не тратя времени на расспросы тут можно было не гадать в своем служении они были бескомпромиссны фактически они являли собой порождение самого ануи нечто среднее между жрецами и псами стражами даже самые рьяные служители из числа бальзамировщиков не были преданы стражу порога так как те кто поистине принадлежал ему еслихефер доберется дану до и рат мы проиграем стражи доставят его владыке обеспечив защиту полную и идеальную сказала а махисадт сам маг видел во всем этом иную опасность гораздо более серьезную о которой он царице не сообщил то что было царевичем стало сосудом силой его бога и чего сейчас в мертввым хефере было больше колдун не мог сказать наверняка.